Глава 43. По вторникам и пятницам преподаватели проводили все утро в Аметрану, разбирая работы учеников. Во Франции художник зарабатывает очень мало, если не пишет портретов, и не пользуется покровительством богатых американцев. Известные мастера рады увеличить свои доходы, проводя 2-3 часа в неделю в одной из многочисленных студий, где обучают живописи. По вторникам в Эмитрану приходил Мишель Ролен. Это был пожилой человек с седой бородой и румяными щеками, который украсил декоративными панно немало правительственных зданий. Они служили отличной мишенью для острословия его учеников. Последователь Энгра он не признавал новых течений в искусстве и жёлчно обзывал Мане, Дега, Моне и Сисле Таде Фарсё, шутами гороховыми. Однако был отличным педагогом, умел деликатно направить ученика и поднять в нём дух. И наоборот. с Сфоны... Приходившим в студию по пятницам, работать было очень нелегко. Маленький сморщенный человечек с гнилыми зубами и желтушной кожей, косматой седой бородой и сверкающими от бешенства глазами, он тонким голосом высмеивал своих учеников. Когда-то его картины приобрел Люксембургский музей, и в двадцать лет ему сулили «Блестящее будущее», но в нем покоряла свежесть молодости, а не своеобразие истинного дарования, и в течение последующих двадцати лет он лишь копировал пейзаж, принесший ему раннюю славу. Когда его обвиняли в том, что он повторяется, Фуанне отвечал «Коро!» «Всю жизнь писал одно и то же! Почему мне нельзя?» Он завидовал чужому успеху и питал особую личную неприязнь к импрессионистам, потому что объяснял свою неудавшуюся судьбу модой на их картины, от которых обезумела эта сальбет, грязная тварь, публика. Добродушное презрение Мишеля Роллена, называвшего импрессионистов мошенниками, вызывало у него поток брани, в котором крапуль Подлец и каналь, сволочь, были отнюдь не самыми сильными выражениями. Ему доставляло удовольствие поносить их частную жизнь и с ядовитым юмором, ощунству и смакуя непристойные подробности, подвергать сомнению их закон чистоту их брака. Он пользовался восточными образами и чисто восточными преувеличениями, чтобы разукрасить свой похабный пасквиль. Не старался он скрыть и своего презрения к ученикам, чьи работы попадали к нему на отзыв. Они же его ненавидели и боялись. Женщин его грубые издевательства часто доводили до слез, что в свою очередь вызывало у него только насмешки. Однако он продолжал работать в студии, несмотря на протесты тех, кто был больно обижен его нападками, потому что справедливо считался одним из лучших преподавателей в Париже иногда бывший натурщик, содержавший теперь Аметрана, пытался его утихомирить, но тут же смолкал под градом яростных оскорблений художника и переходил к униженным извинениям. Филипп сначала столкнулся с Фоане, когда он пришел, Мэтр уже был в студии и обходил Мальберт за Мальбертом в сопровождении Массиел, миссис Оттер, которая поясняла его замечание тем, кто не знал французского языка. Сидевшая рядом с Филиппом Фанни Прайс лихорадочно работала. Лицо ее позеленело от волнения, и она то и дело вытирала руки, а халат у нее ладони вспотели от страха. Вдруг она повернулась к Филиппу и бросила на него взгляд, пытаясь скрыть свою тревогу сердитой гримасой. «Как по-вашему, хорошо?» — спросила она, кивком показав на свой рисунок. Филипп Встал и поглядел на ее работу. Он поразился, у нее, видно, совсем не было глазомера. Рисунок был совершенно лишен пропорций. «Я хотел бы рисовать хоть наполовину, так хорошо», — сказал он. «Ну, это невозможно, вы только начинаете учиться. Трудно было бы ожидать, чтобы вы рисовали так, как я, согласитесь. Ведь я здесь уже два года». Филипп не мог понять Фанни Прайс. Само мнение у нее было чудовищно. Филипп заметил, что в студии ее терпеть не могут. Да и неудивительно, она делала все, чтобы нажить себе врагов. «Я жаловалась. Миссис Оттер на фоне», — сказала она. «За последние две недели он ни разу не взглянул на мои рисунки. А на миссис Оттер тратит полчаса только потому, что она мосье». В конце концов, я плачу не меньше других, и деньги у меня не фальшивые. Не понимаю, почему я не могу претендовать на такое же внимание, как остальные? Она снова взяла в руки уголь, но тут же положила его со стоном. «Не могу больше, страшно, волнуюсь!» Она поглядела на фоне, который подходил к ним с миссис Отер. Робкая, бесцветная и всегда довольная собой, миссис Отер шествовала с важным видом. Фоне уселся возле Мальберта маленькой неряшливой англичанки, которую звали Рут Челес. У нее были томные, но легко загоравшиеся, красивые черные глаза, узкое лицо, аскетическое и чувственное в одно и то же время, кожа, как пожелтевшая слоновая кость, о которой под влиянием Берн Джонса мечтали все молодые женщины, причастные к искусству. Фоне, казалось, был благодушно настроен. Он почти ничего не сказал, но, взяв уголь, быстрыми и уверенными штрихами показал мисс Челис ее ошибки. Когда он поднялся со стула, англичанка сияла от удовольствия. Фуане подошел к Латтону. Тут стал нервничать и Филипп, хотя миссис Оттер и пообещала его выручить. Фоне постоял секунду перед Мальбертом Клаттона, молча покусывая большой палец, а потом рассеянно сплюнул за холст откушенный кусочек ногтя. Хорошая линия, сказал он наконец, стыча большим пальцем в то, что ему понравилось. Вы начинаете понимать, что такое рисунок. Кладтон не ответил и посмотрел на метро со своим обычным безразличием к чужому мнению. «У вас, пожалуй, есть крупиц талант». Миссис Оттер, недолюбливавшая Клаттона, надула губы. Она не находила в его работе ничего примечательного. Фуане сел и принялся объяснять технические приемы. Миссис Оттер устала стоять. Клаттон молчал и только изредка кивал головой, А Фоне с удовлетворением чувствовал, что этот ученик соображает, о чем идет речь. Большинство других слушало внимательно, но ничего не понимало. Потом фоне встал и подошел к Филиппу. Он приехал всего два дня назад, поспешила сообщить миссис Оттер, начинающий. Никогда раньше не учился. Сосевуа, оно и видно, сказал мэтр. Он прошел дальше, и миссис Отер шепнула ему «Вот девушка, о которой я вам говорила». Он поглядел на мисс Прайс, словно та была каким-то мерзким животным, и голос у него сразу стал скрипучим. «Вы как будто считаете, что я не обращаю на вас достаточного внимания, и даже жаловались масьер. Ну что ж». Покажите мне работу, которую вы хотели предложить моему вниманию. Фанни Прайс побагровела. Кровь, прилившая к нездоровой коже, окрасила ее в какой-то фиолетовый оттенок. Она молча показала рисунок, над которым трудилась целую неделю. Фанни присел рядом. — Ну, что же вы желаете от меня услышать? — Хотите, чтобы я вас похвалил? — Не могу. — Хотите, чтобы я сказал, что это хорошо нарисовано? Не могу. — Хотите, чтобы я нашел в этом какие-то достоинства? Тут все неверно. — Хотите, чтобы я сказал вам, что с этим делать? Порвите и поскорее. — Ну, теперь вы довольны? Мисс Прайс побелела, как мел. Она была в ярости, потому что все это он сказал в присутствии миссис Оттерр. Мисс Прайс уже долго жила во Франции и понимала по-французски, но не могла связать двух слов. «Он не имеет права так со мной обращаться. Я плачу такие же деньги, как все. Плачу за то, чтобы он меня учил, а это не учение». «Что она говорит?» «Что она говорит?» — спрашивал Фуанне. Миссис Атер не решалась ему перевести, и мисс Прайс повторила коверкая французские слова. Жевуапай пурм апендар. Я плачу вам за то, чтобы вы меня учили. Глаза его засверкали от бешенства. Он повысил голос и потряс кулаком. Месном дедья, ну черт побери, я ничему не могу вас научить. Мне куда легче научить рисовать верблюда. Он обернулся к мисс Сатер. Спросите ее, зачем она этим занимается, для развлечения или ради заработка. Я намерен своей живописью зарабатывать деньги, ответила мисс Прайс. Тогда мой долг вам сказать, что вы зря тратите время. И дело не в том, что у вас нет таланта. Талант в наши дни на улице не валяется. Но у вас нет даже и тени способностей. Сколько вы уже здесь? Ребенок пяти лет, и тот рисовал бы лучше после двух уроков. Я повторяю вам. Бросьте это, вы безнадежны. Вам куда легче заработать деньги в качестве «бонатуфер» — прислуги, чем живописью. Поглядите. Он схватил уголь, но тот сломался, когда Фуане нажал им на бумагу. Чертыхнувшись, он обломком провел несколько сильных, уверенных линий, и рисовал он быстро, не переставая говорить, жалчно выплевывая слова. «Посмотрите, руки тут разной длины!» Колено уродливо. Говорю вам, пятилетний ребенок, и тот нарисовал бы лучше. Видите? Она ведь не стоит на ногах, а ступня. Вторе словам, Уголь гневно проводил черту за чертой, и через миг рисунок, которому Фанни Прайс отдала столько часов и душевных сил, стал неузнаваемой путаницей линий и пятен. Наконец Фанеш вернул Уголь и встал. «Послушайтесь меня, мадемуазель! Попробуйте стать портнихой!» Он взглянул на часы. «Уже двенадцать. А ля семен месье?» «До будущей недели, господа!» Мисс Прайс медленно собрала свои вещи. Филипп дожидался, пока разойдутся остальные, чтобы сказать ей что-нибудь в утешение, но ему ничего не приходило в голову. Наконец он сказал, «Поверьте, мне ужасно жаль. Какой страшный человек! Она накинулась на него с яростью. Вот для чего вы здесь торчали. Когда мне понадобится ваше сочувствие, я вам об этом скажу. Оставьте меня в покое!» Она прошла мимо него к выходу, и Филипп, пожав плечами, побрел к гравье обедать. «Так ей и надо», — заявил Лоусон, когда Филип рассказал ему о том, что случилось. «Злобная дрянь». Лоусон был очень чувствителен к критике, и для того, чтобы ее избежать, не ходил в студию, когда там бывал фоне. «Не желаю слушать, что другие думают о моей работе», — говорил он. «Сам знаю, хороша она или плоха». «Вы хотите сказать, что не желаете слушать дурных отзывов о своей работе?» — сухо поправил его клаттом. После обеда Филипп решил сходить в Люксембургский музей, поглядеть картины, и, проходя по саду, заметил Фанни Прайс на ее обычном месте. Он был обижен, что она так грубо ответила на его попытку ее утешить, и сделал вид, будто не замечает ее. Но она быстро встала и подошла к нему. Не желаете со мной знаться? Да нет, почему же? Я подумал, что вам, наверное, не хочется ни с кем разговаривать. Куда вы идете? Решил поглядеть на Мане. Мне так много о нем говорили. Хотите, я пойду с вами? Я ведь хорошо знаю Люксембургский музей. Могу показать вам хорошие вещи. Он понял, что, не решаясь извиниться прямо, она пытается его задобрить. — Спасибо, вы очень любезны. — Нечего соглашаться, если вы предпочитаете идти один, — сказала она недоверчиво. — Пойдемте. Они пошли в картинную галерею, там недавно развесили собрание Кайботта и Филипп впервые смог как следует посмотреть работы импрессионистов. Раньше он имел возможность видеть их только в лавке Дюрана-Рюэля на улице Лафит. Торговец не в пример своим английским собратьям, которые держатся с художниками высокомерно, охотно показывал самым обтрепанным ученикам все, что им хотелось видеть, или у него дома, куда пускали повторникам, вторникам, и нетрудно было получить пригласительный билет. Там вы могли увидеть самые знаменитые картины. Мисс Прайс сразу же подвела Филиппа к Олимпии Моне. Филипп смотрел на нее, онемев от неожиданности. «Нравится?» — спросила мисс Прайс. «Не знаю», — беспомощно ответил он. «Можете мне поверить? Это лучшая вещь в галерее» не считая разве у Ислеровского портрета матери. Она дала ему время полюбоваться шедевром, а потом подвела к картине, изображавшей вокзал. — Смотрите, это Моне, — сказала она. — Ка сен лазар вокзал сен — Но рельсы идут не параллельно, — воскликнул Филипп. — Ну и что же? Высокомерно спросила мисс Прайс. Филипп почувствовал себя престиженным. Фанни Прайс усвоила бойкий жаргон студии, ей нетрудно было поразить Филиппа своими познаниями. Она стала объяснять ему достоинства и недостатки картины поверхностно, но не без понимания, показывая ему, какие задачи ставил себе художник и на что следует обратить внимание. Она разглагольствовала, водя по воздуху большим пальцем, и Филипп, для которого все, что она говорила, было ново, слушал ее с глубочайшим интересом, хоть и довольно растерянно. До сих пор он преклонялся перед отцом. И Дерн Джонсон. Приятные для глаз краски одного и вычурный рисунок другого совершенно удовлетворяли его эстетические потребности. Расплывчатый идеализм, претензии на философское содержание в названиях картин соответствовали его представлениям о задачах искусства, которые он выработал прилежным изучением Рескина. Однако тут было нечто совсем другое. В том, что он видел, отсутствовала какая бы то ни была моральная тема. Созерцание таких произведений никому не помогло бы вести более чистую и возвышенную жизнь. Филипп был сбит с толку. Наконец он вымолвил, «Знаете, я просто падаю от усталости. Кажется, я больше не в состоянии воспринимать, что бы то ни было. Давайте посидим на скамейке». — Да, искусством лучше не объедаться, — сказала мисс Прайс. Когда они вышли из музея, он горячо ее поблагодарил. — Ерунда, — ответила она не слишком вежливо. — Мне это доставляет удовольствие, вот и все. Завтра, если хотите, сходим в Лувр, а потом я сведу вас к Дюран-Рюэлю. — Большое вам спасибо. — Вы не считаете меня гадиной, как все остальные... «Отнюдь нет», — улыбнулся он. «Они напрасно думают, что им удастся заставить меня бросить в студию. Я буду ходить туда, пока сама не найду нужному идти. То, что произошло сегодня утром, подстроила Люсио Тер. Уж я-то знаю, она меня терпеть не может. И думает, что теперь я наверняка уберусь. Ей, видно, очень хочется, чтобы я ушла. Боится, что я про нее слишком много знаю». Мисс Прайс рассказала ему длинную путанную повесть, из которой яствовало, что прозаичная, чинная, маленькая миссис Саттер была героиней скобрезных историй. Потом она поведала ему подноготную Рут Челс, девушке, которую утром похвалил Фоне. Она путалась у нас в студии со всеми мужчинами подряд, проституткой больше ничего, а какая грязнуха. Целый месяц снималась, знаю наверняка. Филипп слушал, испытывая мучительную неловкость. До него доходили сплетни насчет мисс Челс, Однако смешно было думать, что жившая с матерью миссиса Терхоть в чем-нибудь погрешила против добродетели. Женщина, которая шла с ним рядом и изливала потоки злобной клеветы, вызывала в нем ужас. Плевать мне на то, что они обо мне думают. Я все равно буду учиться, я знаю, у меня есть талант. Чувствую, что я художник. Лучше умру, чем брошу живопись. Да я и не первая, над кем смеялись в школе, а потом оказалось, что это и был настоящий гений. Искусство — единственное, что мне дорого, и я с радостью отдам ему жизнь. Все дело в упорстве и умении работать. Она находила низкие побуждения в каждом, кто не разделял ее веры в себя. Она ненавидела Клаттона. Она уверяла Филиппа, что приятель его нисколько не талантлив, он просто умеет пускать пыль в глаза, а вот найти правильную композицию не сможет, хоть умри. А что касается Лоусона, рыжий веснущатый гаденыш, он так дрожит перед Фауне, что боится показать ему свои вещи. А я вот не прячусь в кусты, правда? Плевать мне на то, что говорит Фуане, я-то знаю, у меня настоящий талант. Они дошли до улицы, на которой она жила, и Филипп, расставшись с ней, вздохнул с облегчением.